Мы с моим товарищем Мендлом держались дольше всех. У Мендла было средство, которому его научил один из эмигрантов, ехавших вместе с нами и все время дававший нам советы. Эмигрант этот калач. Так он сам о себе говорил. Он же трижды ездил по морю в Америку и обратно. Вот он и знает средства от моря. А средство это стоит в том, чтобы сидеть на палубе и смотреть не по ширине моря, а вдоль. И не думать, что едешь верхом на коне, а представлять себе, будто катаешься на санках по снегу. Кончился тем, что наш тертый калач свалился полумертвый на свою койку, а я и Мендл промокли на палубе до нитки. Добраться до наших койк мы были уже не в силах, нас взяли под руки и отвели на место. Сколько времени это все продолжалось? День? Два? А может быть, все три? Не знаю, забыл же. Знаю только, что когда мы очнулись, Жизнь на земле показалась нам радостной. Небо очистилось, вода как стекло, Принц Альберт мчался, умытый, нарядный, Рассекал колесами в воду, поднимал пену, Рассыпая во все стороны брызги. Пассажиры ожили, все от мала до велика Вылезли наружу, на солнышко, на чудесный Божий свет. Кто-то пустил слух, что скоро покажется земля. Я и мой товарищ Мендл первые сообщили пассажирам добрую весть о том, что земля уже видна. И она казалась пятном, большим, желтым пятном. Пятно увеличилось, ширилось, а вот уже, видать, и корабли, множество кораблей с высокими, тонкими, мачными. Все горести позабыты. Пассажиры оделись по праздничному, женщины принарядились. Мой брат Элли расчесал свою бороду, броха и тайбл повязали головы, мама надела субботний шелковый платок. Мне и Мендлу надевать было нечего, да и некогда. Мы уже подходили к берегам Америки, посветлело в глазах, на душе стало весело. Так должны были чувствовать себя евреи после перехода через Черное море. Хотелось петь и славить Бога. «Привет тебе, Колумбус! Привет тебе, свободная страна, золотая, счастливая держава!» Так приветствовал наш друг пиня новую страну. Он даже шляпу снял и поклонился, а так как он был близ рук, то он не заметил, что мимо бежит здоровенный, вспотевший матрос с красным закопченным лицом, и они столкнулись лбами, то есть нос нашего друга Пини пришел с матроса между глаз». — Счастье, — матрос сказал с хорошим парнем. Посмотрел он на пень и на его разбитый нос, усмехнулся и пробормотал что-то усы, наверное, выругался по-американски. Вдруг поднялась суматоха. Пассажирам третьего класса было предложено «Будьте любезны спуститься обратно в свои клетушки, займите ваши места». Сначала просили вежливо, А потом те, кто не поторопился, стали подгонять тумаками. И вот все уже внизу. Мужчины, женщины, евреи, русские, турки, цыгане. Задохнуться можно. Двери заперли, повесили железную цепь. Только в окна можем видеть, что делается снаружи. Никогда мы так скверно себя не чувствовали, как сейчас. Мы сами себе казались пленными. «За что?» «Почему?» — спрашивает меня Мендл, и глаза у него при этом горят, так и пышут пламень. «Оказывается, мы уже приехали, прибыли в Америку. В чем же дело?» Пассажиров первого и второго класса спустили по длинной лестнице, чуть ли не в стол ступеней. «А что будет с нами? Ведь мы уже в Америке. Не про нас это сказано!» — говорит один из пассажиров. «Человек, он вообще неплохой». Он портной из Гассина, как немножко нудный. Одет франтом, носит сильные очки, очень высокого мнения о себе и любит говорить наперекур. Только услышит, что вы говорите, и тут же скажет наоборот. Между ним и нашим другом Пини уже произошло несколько стычек, или с трудом их разнял. Портной дал себе слово больше не разговаривать с Пинни, зато что-то его оскорбил. Пиня обозвал его по-всякому, портняшка, латочник, барахольщик, и спросил, сколько он за свою жизнь наворовал остатков. Сейчас, когда нас заперли, портной вдруг разговорился, пересыпая свою речь древнееврейскими словами. «Что мы? Что наша жизнь? Кто мы такие? Что мы такое? Подобно битым черепкам. Мы как скот, когда привозят скот, его надо смотреть». Тут на него налетел Пиня. В ни к черту не годится. Прежде чем говорить об Америке, надо руки мыть. И начинает сыпать словами по своему обгновению. Он слышать не может, когда плохо отзываются об Америке. Портной отвечает что он об Америке не говорит ни хорошо, ни плохо. Он — это только к тому, что все действительно замечательно и чинно, и благородно, да только не про нас. Нас не так-то скоро выпустят. пини выходит из себя. Он кричит. «А что ж с нами будут делать? Солить впрок, что ли? Солить нас не будут», — отвечает ехидно и с удовольствием портной. «Но отведут в такое место, которое называется Элис-Айленд». Там нас запрут, как терят в хлеву, и будут держать, покуда нашим родичам и знакомым не заблагорассудится прийти за нами. Пини даже подскакивает. Удивительная история с этим человеком. Этот партняшка уж наперед знает обо всех несчастьях на свете, не так чтобы стар, а опытен. Мы как будто и сами знаем, что существует Кестлгартл, то есть элли Айленд. Однако я ни от кого не слышал, чтобы Элис айлен существует для того, чтобы там людей держали, как телят. Чем дальше, тем больше горячится Пинни. Он наступает на портного, будто растязать его хочет. Портной пугается и отходит в сторону. — Тише! — говорит он. — Смотри, пожалуйста, зарезали его, оклеветали его Америку. Не хотите — не надо. Вот станем старше на несколько часов, тогда поумнее. В заточении. Недаром наш друг Пиня не взлюбил Эйли Сайленд. Готов был счинять на нем стихи и поссорился с моим братом элли Однако гнева своего Пиня не обнаруживал. Ему не хотелось, чтобы Гайсинский портной знал о том, что он, Пиня, недоволен Америкой. Вот он крепился, но внутри у него все горело. Как же это? Помилуй! Запирать людей, словно скот, и держать их как арестантов, как пленных, — говорил он, шепта моему брату Эли, когда нас доставили на Элис-Айленд. Выходит, стало быть, что портной был прав. Он заранее предсказал, что так и будет. Правда, он немного хватил через край. Он говорил, что нас запрут в хлеб, а привели нас в просторное, светлое помещение и кормили совершенно бесплатно. Без денег, замечательные, счастливые, приветливые люди.